Глава 122. Сверкающая дорога. Клэр, эти фрукты скоро созреют. Голядя на дерево с улыбкой сказал линьё. На Мгновение могло показаться, будто от его улыбки цвет листьев стал ещё более насыщенным. Всё ещё расстроенный Лин Тяньхао смотрел на отца. "Ты всё ещё не понимаешь?" Не получив ответа от сына, спросил Линъё: Он обернулся и с блеском в глазах посмотрел на своего наследника, на которого он возлагал большие надежды. К сожалению, вместе с большими надеждами пришли и большие сожаления. Он знал о главной слабости своего отпрыска – любви к интригам. После слов отца Линь Тяньхау наконец не выдержал и высказал тяготящие его мысли. «Отец, я всё ещё не понимаю, почему ты не позволил мне вернуться в Далу Академию. С твоим статусом, даже если бы я действительно всё это сделал...» С возвращением в Дао Академию проблем бы не возникло. Из-за твоего запрета я не поучаствовал в открытии мистического мира Деревни Истинного Дыхания. Этот чертов Ван Буоле побывал там! Я слышал, он заполучил духовный корень в Осен Соней!» От ярости костяшки на пальцах Лин Тяньхао побелели. Последняя часть больше всего его злила. Лин Юни невозмутимо посмотрел на сына. Под взглядом отца Лин Тяньхао невольно опустил голову. «Хао мой преемник. Дао Академия Эфира – это всего лишь прелюдия». «Я отправил тебя туда учиться скорее для галочки, но ты почему-то относишься ко всему этому крайне серьёзно». Бесцветно заметил Линьё. Хоть он и не повысил голоса, у Линь Тяньхау всё внутри сжалось, когда он почувствовал странную угрожающую ауру. Он склонил голову ещё ниже. «Тебе не даёт покоя такая мелкая ребёшка, Хауэр. Я разочарован». Взгляд Линьё был спокоен, но от его слов Линь Тяньхау поёжился. Он открыл было чтобы объясниться, но тут глаза отца свирепо сверкнули. Лентянь Хэу вздрогнул, как от удара током, слова оправдания застряли у него в горле. Чего Лентянь Хэу не заметил, так это разочарование в глазах отца. В рассеяв пугающую ауру, мужчина посмотрел на небо, спустя какое-то время он устало сказал: "Хаоэр, этот мир огромный полон загадок". Негромко начал Леньё: "Сейчас в федерации установился шаткий баланс. С одной стороны страны четыре ДАО Академии, с другой Сенат, но мы не можем полагаться друг на друга. В то же время корпорация Трилунье, клан Пять Поколений Неба и две другие большие секты выжидают, не говоря уже о море чудовищ за нашими воротами. Загадочная корпорация Трилунье по богатству может соперничать с целой страной. Клан Пять Поколений Неба по слухам владеет подлинным наследием Старинного Меча, а две крупные секты, по некоторым свидетельствам, Держит у себя спящих практиков из старинного меча. Четыре дола Академии могут открыто набирать в свои ряды могущественных людей, но Сенат не может позволить себе такой роскоши. Всё это применимо к одной лишь Федерации. Ещё есть Луна, другие планеты и бесконечная территория старинного меча из позеленевшей бронзы. Ещё дальше лежат вещи, в которые даже мне с трудом верятся. Вещи, находящиеся за гранью воображения большинства людей. Сложно понять, кому предназначались эти слова, Лин Тяньхау, или же он говорил сам с собой. «В такой безграничной вселенной неужто так тяжело видеть немного дальше собственного носа? Как твой отец, я надеюсь, что ты быстро возмужаешь. Не трать силы на незначительных людей, поскольку я твой отец, твоя жизнь отличается от остальных. Ты понимаешь?» Лин Тяньхау занервничал, его сильно потрясли слова отца. Ему показалось, будто он понял вложенный в них скрытый смысл, поэтому быстро кивнул. «Отец, я...» Я понимаю, ты не понимаешь. Оенью покачал головой. стоило ему взмахнуть рукой, как скистью ударил яркий свет. В следующий миг перед ним возникли восемь человек. Они неподвижно парили в воздухе с закрытыми глазами, словно их сдерживала какая-то сила. От их вида зрачки Литиньхао расширились, и он тяжело сдышал. Из восьми человек семеро выглядели точь в точках линтиньхао, причем в каждом скрывались духовные корни от одного до семицуней. что до последнего безликого человека внутри него находился корень длиной 8 цуней. Другим приходилось из кожи вон лезть, чтобы заполучить духовные корни, да и удача играла в этом не последнюю роль, но сейчас перед лентей Аньхао парили корни от одного до 8 цуней. «В отличие от остальных, тебе не нужно соперничать с другими. Во всяком случае, первую половину твоей жизни. Я уже всё для тебя подготовил. В этом ты отличаешься от всех остальных незначительных людей Хао Твоя жизнь уже расписана наперёд. От тебя лишь требуется пройти проложенным мной путём, и ты точно достигнешь вершины. В будущем, когда ты станешь мэром города Эфира и новым сенатором, тогда тебе придётся начать работать самостоятельно. Если ты действительно понимаешь, тогда отправляйся в Верхнюю Довую Академию Эфира и усердно занимайся». Лин Тяньхау был потрясён. Отец впервые прямо рассказал ему о его будущем. На какое-то время он глубоко задумывался... Наконец он нарушил тишину. «Я понял», – медленно сказал он. Тем временем летающий корабль уже приземлился в воздушном порту Дао-Академии. До путешествия в деревню истинного дыхания они находились на стадии древних боевых искусств, вернулись оттуда они уже экспертами истинного дыхания. Никто из них не мог скрыть своих эмоций. Они очень обрадовались, когда увидели встречавших их в порту студентов и учителей разных факультетов. Понимая чувства студентов, ректор взмахом рукава разрешил им разойтись. Все студенты истинного дыхания побежали к знакомым и друзьям. Вскоре в воздушном порту стало очень шумно. Ван Буоле тоже пришли встретить люди. Разумеется, группу встречающих возглавляли Людоубини и остальные. Ван Буоле быстро окружила толпа людей в форме арбитров. Они со смехом поздравляли Ван Буоле на пути домой. На факультет хромического оружия Ван Буоле вернулся в отличном настроении. «Я, Ван Буоле, вернулся!» На пике оружия Ван Буэлэ запрокинул голову и расхохотался. Ледо Бен организовал небольшую вечеринку в честь возвращения начальника. В пещеру бессмертного пьяный Ван Буэлэ вернулся за полночь. Срыгнув, он сделал несколько глотков духовно-ледяной воды, чтобы немного промочить горло. Потом он активировал кольцо-передатчик и послал сообщение родителям, где сообщил об обретении истинного дыхания и поступления в Верхнюю Академию. «Разве я не потрясающий старик Ван?» – самодовольно спросил Ван Буэлэ. Вскоре из кольца раздался голос обрадованных родителей. После долгого разговора с родными, Ван Буэлэ заметил за окном глухую ночь, поэтому попрощался с ними и выключил кольцо. С балкона пещеры Бессмертного Ван Буэлэ любовался ночным пейзажем и наслаждался тишиной. Ему не хотелось покидать это место. Как быстро летит время! Год назад я впервые оказался в Дао Академии, а сейчас мне уже пора отправляться в Верхнюю Академию. Ван Буэлле вздохнул, но мысли о добыче в деревне истинного дыхания быстро развеяли его меланхолию. «Пока ещё рано говорить с Академией о сокровищах. Когда они каталогизируют все мои находки и предоставят полный список, я смогу забрать часть предметов себе или обменять их у Академии на что-то ценное. Даже если у меня останется одна лишь жемчужина, её всё равно можно будет считать личным улавом». От этой мысли сердце Ван Буэлле начало биться быстрее. Его рука сама собой нырнула в карман и достала оттуда серую жемчужину, Изначально и синий цветок потускнел, теперь она приобрела серый оттенок. Держа её в руке, Ван Буэлэ не чувствовал ничего особенного, вот только он знал, чем она являлась раньше. «Если мои подозрения верны», — с блеском в глазах подумал Ван Буэлэ, «эта штука есть синее копьё. Жемчужина получилась в результате работы моего поглощающего семечка. Выходит, во всей Федерации она одна такая, верно? Пусть я пока не знаю, как ей пользоваться, это сокровище единственное в своём роде». Спустя какое-то время Ван Бууле задумался о том, чтобы расспросить Лапулю в маске. Всё-таки видение в Пятипалой горе оказалось не единственным, где он видел маску. В Деревне Истинного Дыхания он тоже видел кое-что, указывающее на связь с маской. Ван Бууле хотел попробовать вытянуть из Лапули хоть что-то. С помощью подушки и иллюзий он вошёл в иллюзорный мир, вернулся оттуда он, так и не получив ответа ни на один из заданных вопросов. В мире иллюзий загадочная Лапуле упорно отмалчивалась, Чтобы он не спрашивал, она никак не реагировала. «Не хочет говорить?» Ван Боуле устал и потер переносицу, Лапуля оказалась той стоящей проказницей. У него имелись определённые мысли насчёт жемчужины, он планировал проверить их уже в Верхней Академии. Убрав жемчужину, Ван Боуле закрыл глаза и мысленно вернулся к поединку в Деревне Истинного Дыхания, где он сражался с адхармическими артефактами. Эту привычку резюмировать прошлые события он перенял из автобиографии высокопоставленных чиновников. Чуть позже Ван Буэлэ открыл глаза, подперев рукой подбородок он задумался. «Умение создавать волны духовной энергии – безусловно, очень полезный навык, но спектр действий моих дхармических артефактов слишком узкий. Эти штуки только и умеют взрываться. Да, они могут ранить или даже убить противника. С другой стороны, дхармические артефакты можно использовать для психологической войны. Почему-то мне кажется, что это даже эффективнее физического уничтожения». Перед мысленным взором Ван Буэлэ возникли затравленные лица Ли и остальных, когда на них кинулись автоматоны. Хм, надо будет поработать в этом направлении. В следующий раз обязательно выкрою время для экспериментов. Надо создать тхармический артефакт, который будет влиять на психику противника. Если их парализует страхом от одного его вида, они сдадутся без боя. Возможно, с таким тхармическим артефактом слабый сможет победить сильного. В глазах Ван Боуле уже танцевали крохотные огоньки. Путешествие в деревню истинного дыхания оказалось крайне полезным. За размышлениями и культивацией небо незаметно посветлело, На рассвете Ван Бола закончил медитировать, к его удивлению, снаружи пещеры Бессмертного уже толпились посетители. Он стал принимать у себя гостей прямо с утра, особенно много было студентов истинного дыхания из факультета хромического оружия, которые вернулись вместе с ним. Во время путешествия их тревожили совершенно иные проблемы, поэтому они просто не успели познакомиться с Ван Буэлэ поближе, после возвращения они сразу же решили зайти к нему в гости. Поток гостей не иссякал пять дней. Только когда Ван Буэлэ получил от ректора письмо из Верхней Академии, его жизнь вернулась в более размеренное русло. Он собрал сумки и окинул взглядом пещеру Бессмертного, где провёл без малого год. В нём уже нарастало предвкушение. На рассвете шестого дня над островом Нижней Академии раздался колокольный звон. Колокол стих только тогда, когда догорела благовонная палочка. Примечание переводчика. Таким образом обычно исчисляли время в Древнем Китае. Согласно этой системе один год равняется 12 месяцам, один месяц пяти неделям одна неделя шести дням один день разбит на 12 частей по два часа одна часть состоит из четырех четвертей по 30 минут одна четверть состоит из времени за которой остывают три чашки чая 10 минут каждая одна чашка чая равна времени за которое сгорают две палочки благовоний 5 минут каждая одна палочка благовоний разбита на 5 частей по одной минуте каждая. Однако такая честь состоит из шести коротких моментов по 10 секунд каждый. Один такой момент равен 10 вдохам мгновением, а один вдох равен одной секунде. Где бы ни находились студенты, услышав звон, они бросали дела и выходили на улицу. Там они увидели спешащих к пику ректора практиков на стадии истинного дыхания. Они собираются в Верхнюю Академию. Интересно, когда мы сможем туда попасть? Люда Убин стоял перед своим жилищем на факультете хромического оружия, Ему удалось мельком разглядеть Ван Буоле в толпе студентов. Внешне он никак не показывал своих эмоций, но глубоко внутри его охватила странная меланхолия. «Пропасть между мной и главным префектом постоянно расширяется. Если не буду усердно работать, то никогда его не догоню». На вершине горы стоял бородач, он с довольной улыбкой наблюдал за Ван Буоле вдалеке. Из его памяти до сих пор не стёрся образ окровавленного Ван Буоле во время испытания в «Нексусе иллюзий». На пике факультета алхимии Джоу Сио я тоже вышла на улицу и мечтательно посмотрела на гору ректора. Она сжала свои маленькие кулачки и решительно надула губки. «Брат Боулэ», – прошептала она, – «мой алхимический рецепт уже отправился на оценку. Если он пройдёт проверку, у меня появится шанс поступить в Верхнюю Академию». Под взглядами множества студентов Нижней Академии, несколько сотен молодых людей с разных факультетов, поднявшихся на стадию истинного дыхания, собрались на пике ректора. Вскоре они добрались до площади на горе, все они вернулись из деревни Истинного Дыхания. Именно они стали первой группой, кому удалось поступить в Верхнюю Академию. Вторая группа будет состоять из людей, которые пройдут переэкзаменовку и отправятся в мистический мир, принадлежащий Дао Академии. По результатам испытаний, лучших переведут в Верхнюю Академию. Сейчас на площади в полной тишине стояло несколько сотен человек, они с предвкушением смотрели на человека перед ними, на Ректора. «Остров Верхней Академии!» «Пожалуйста, откройте горные врата!» Ректор обернулся и широко взмахнул рукавом. Его громоподобный голос был слышен даже на скрытом туманном острове вдалеке. В этот же миг цвет неба изменился, ветра обернулись вспять, небесную твердь сотряс рокот. Туман острова Верхней Академии расступился. Оттуда в пик ректора на острове Нижней Академии ударил луч чистейшего света, ставший сверкающей дорогой.